Глава 30. Хорошая новость — дом набит разнообразной едой, какую только можно себе представить. Плохая новость — срок годности всей этой снеди истёк лет семь назад. Вот что рискуешь обнаружить, когда вламываешься в дом к барахольщику. Хорошо, по крайней мере, что есть кофе и сухие сливки. Я жадно пью усевшись за кухонный стол и пристроив кружку среди немытой посуды, почты и пузырьков из-под лекарств. Глядя в окно на занесенный снегом двор, я грею окружку замерзшей руки. Взгляд скользит от окна кучи почтовой макулатуры на столе. Поверх конвертов и рекламных проспектов я вижу листовку с портретом Мора. Внимание! Мор приближается, ярко-красный текст режет глаз. Ниже более мелким шрифтом идет абзац с описанием наших перемещений и призывом к жителям срочно эвакуироваться. Перевернув страницу, я едва не падаю со стула. С рисунка на меня смотрит мое лицо. Портрет не очень похож, это что-то вроде полицейского фоторобота. Мое лицо шире, щеки круглее, а подбородок острее. Но все-таки это я. Его таинственная спутница. Текст под картинкой сообщает, что я, скорее всего, не заложница Мора, как предполагали раньше, а его пособница. Людей призывают держаться от меня подальше. Внизу страницы «Карта Северной Америки», по которой проходит красная линия. Она тянется вверх вдоль восточного побережья, прорезая канаду насквозь и оканчивается неопределенным завитком. Это означает, видимо, что мы с Мором движемся по западному побережью. Что ж, достаточно точно. Позади меня открывается дверь, и я, вздрогнув, оглядываюсь, отодвинув листовку. «Скорее всего, пособница всадника». Эти слова снова и снова прокручиваются в голове. И с каждым витком я все сильнее ощущаю себя предательницей, продажной шкурой. Потому что листовка вскрыла реальную проблему, не так ли? «Сара» зовет Мор, и я слышу тяжелые шаги, направляющиеся от входа сюда, в кухню. При виде меня он улыбается, а глаза у него до того нездешние и до того прекрасные, что, как мне сейчас ни хреново, мое сердце замирает. «Я знал, что найду тебя здесь», — говорит он. Я слабо улыбаюсь ему в ответ. Мору требуется пара секунд, чтобы заметить, что мне скверно. Его лицо вытягивается. «Что случилось?» Нам полагается враждовать, но, несмотря ни на что, ты мне, кажется, нравишься. А, да, и остальная часть человечества тоже это заметила. Я качаю головой. Ничего, просто устала. Садник в полном облачении подходит ко мне. Девушки, если вам хочется почувствовать себя облезлой дохлятиной, просто взгляните на Мора. Великолепного и безукоризненного. Он наклоняется и, всмотревшись в мое лицо, тычет большим пальцем мне прямо под глаз. «Ты очень устала». Вносим поправку, протухшей облезлой дохлятиной, расплющенной на асфальте после того, как ее переехала машина неделю назад. «Такие путешествия не проходят даром». признаю я. Стресс, долгие дни, проведенные в седле, травмы, которых у меня все больше, неумолимый зимний холод, ненадежная еда. Я изо всех сил старалась со всем этим справляться. Но достаточно одного замечания Мора, и все это разом наваливается на меня. Усталость — это не смертельно, убеждаю я себя. Но Мор хмурится. «Тебе нужен отдых. Мы задержимся здесь!» Он выглядывает в окно, оценивающе смотрит на тусклое зимнее солнце. «На пару дней!» У меня не хватает духу сказать ему, что два дня мало что изменят. Мы иной раз останавливались и на больший срок. ну и это мало что изменило. «Рядом с мором мне не может стать легче!» Никогда не станет. Как бы он обо мне не заботился, как бы не сдувал пылинки, моей природы он не понимает и никогда не поймет. Он глух к вещам, которые меня убивают, а значит, всегда будет требовать от меня больше, чем я в силах дать. Но вслух я этого не говорю. Наоборот, киваю и слабо улыбаюсь ему. Он хмурится сильнее. «Мне не нравится, как ты выглядишь». Он внимательно вглядывается в мои черты. «Ты лжешь, но твое лицо не может меня обмануть. Тебе нужно больше времени?» «Три дня? Четыре?» «Ты их получишь». «Только не смотри на меня так печально. Я не могу этого вынести». Не припомню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь говорил мне подобное. да еще так серьезно и искренне. Повинуясь порыву, я крепко обнимаю Мора и прижимаю к себе. Он замирает в моих объятиях, но проходит несколько секунд, и он нерешительно обхватывает меня руками, так что я чувствую себя полностью под его защитой. «Хороший ты человек, Мор», — говорю я. «И в этом моя проблема». Его не назовешь добрым парнем. Славный, спокойный, мирный. Это тоже не про него, но он хороший человек. Прикрыв глаза, я втягиваю в себя его запах. Он пахнет дешевым мылом, а еще божеством. Никогда не думала, что кто-то может пахнуть божеством. Ну вот, факт налицо. Он прикасается к моему уху губами. «Ты забыла, Сара». Я не человек. У меня вырывается смешок. Отлично. Тогда ты хороший вестник апокалипсиса. Он обнимает меня крепче, прижимается щекой к моему виску. А ты полна сострадания. Я чувствую, как он наматывает на палец прядь моих волос. Сострадания в тебе даже слишком много, честно говоря. Договаривает он еле слышно. Меня немного утешает то обстоятельство, что, как ни назови чувства, которое я начинаю осознавать, Мор, судя по всему, испытывает что-то очень похожее. И пусть каждый из нас гнет свою линию, разрушая друг в друге боевой дух, по крайней мере, мы делаем это вместе. Два дня спустя мы уезжаем. Больше я бы и не выдержала в этой дыре. Я и сама не образец чистоплотности, но этот дом. Даже сейчас, когда мы отъехали довольно далеко, меня передергивает от воспоминаний о нем. При виде дорожного указателя у меня вылетают из головы все мысли. После бегства из Ванкувера мы ехали в основном по задворкам, придерживались проселочных дорог, но теперь мор вернулся на шоссе. И теперь я вижу то, чего не заметила раньше. Я ахаю, прижав карту рту ладонь. Сиэтл, 54 мили. Что случилось? Спрашивает всадник. Мы в Америке. Между нападением на Мора в Ванкувере и тем, как я сама несколько дней назад была на волоске от смерти, я и не заметила, как мы оказались в другой стране. Ах, Америка. С неудовольствием тянет мор, возвращая меня к действительности. В этих местах люди особенно подлые. От его слов меня накрывает волной страха. Вот нелепость. Мор, нам нужно поскорее убраться с главного шоссе. Почему? В его голосе слышится неподдельное любопытство. А у меня перед глазами его развороченная голова, лежащая у меня на коленях. «Впереди большой город!» Я стараюсь, чтобы голос не дрожал. «Больше, чем тот последний, если в Ванкувере мора поджидали десятки стрелков. Сколько же их будет в Сиэтле? Давай объедем!» «Я не сойду с пути из-за людей!» И больше мы об этом не говорим. Чем ближе мы к мегаполису, тем мне страшнее. Вот-вот произойдет нечто ужасное. Я это чувствую, как чувствуют приближение грозы, когда сам воздух напитан этим предчувствием. Как и Ванкувер, Сиэтл начинается не сразу. Мы сначала проезжаем по сонному предместью, оно уступает место другому, заселенному немного плотнее. Потом еще одному. Меня охватывает дежавю. Полное ощущение, что это все те же пригороды Ванкувера. Мор крепче обхватывает меня за талию. Тоже что-то почувствовал. Воздух наэлектризован, напоен запахом насилия. Я кутаюсь в куртку. Чем дальше на юг, тем ситуация все более угрожающая. Будет только хуже. Портленд, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Кошмар Ванкувера будет повторяться снова и снова. Возможно, что мы когда-нибудь доберемся до западного побережья, но для этого придется пересечь всю страну. Тени уже начинают тянуть по земле свои тонкие пальцы, когда мор сворачивает шоссе, направляя коня в район, застроенный обшарпанными домиками. Вид у этих домишек такой, словно они, обессилив Расположились здесь доживать последние дни. По безмолвной команде Мора Джули трусит по аллее к неосвещенному дому, стуча копытами по растрескавшемуся бетону. Стены дома покрыты выцветшей и облупившейся бледно-зеленой краской. Мы подъезжаем к двери, и Мор с грохотом соскакивает на землю. Он небрежно дергает дверную ручку и распахивает дверь. Не успев спешиться, я замечаю тусклый свет масляной лампы. Свет идет изнутри, и источник его расположен низко. Сквозь дверной проем виднеется диван. На нем лежит старушка с коротко остриженными седыми волосами. В руках у нее книга. Очки забавно сидят на кончике носа. Забыв о книге, она смотрит на нас. Жуть. Теперь мы вломились в дом к чьей-то бабушке. Стоило понадеяться, что ужасы позади, как вот вам еще один. «У нас нет ничего ценного, уверяю вас!» Голос старушки звучит на удивление ровно, учитывая, что в ее жилище только что было совершено вторжение. «Мне не нужны ваши вещи», — говорит Мор. «Я нуждаюсь в вашем гостеприимстве». Женщина с любопытством щурится, рассматривая всадника. Отложив книгу, она поднимается на ноги. Возраст придал ей мягкость и округлость, но при этом чувствуется внутренняя сила, стоящаяся в ней. «Рут!» — раздается в глубине дома слабый, с хрипотцой голос. «Кто э «Э-э-э!» Он пропустил самое интересное... и не заметил, как мы ворвались в дом? Рут долго не отрывает глаз от Мора, переводя взгляд с лука и Колчана на его корону, и останавливается, наконец, на его лице. «Мне кажется, что это один из четырех всадников, дорогой!» Рут смотрит на меня. «И он привел к нам свою подругу!» «Что? О чем ты?» Слышатся дребезжащие восклицания. руд быстро оправляется от шока, произведенного нашим появлением, и начинает суетиться. «Сейчас, сейчас! Вы же, наверное, замерзли! входите скорее! И ради бога, закройте за собой дверь!» Мор в недоумении таращится то на рут, то на оторванную дверную ручку у себя в кулаке. Я толкаю дверь, и она закрывается. Рут уже хлопочет вокруг меня, помогая снять куртку, она сжимает мои пальцы в своих сухих ладонях. Батюшки, девочка моя, восклицает старушка. Холодная, как ледышка, так и умереть недолго. Рут поворачивается к Мору и укоризненно цокает. Стыдитесь, разве можно было так ее морозить? Шокированный всадник не находится, что сказать, а я пытаюсь не хихикать. Ему точно еще никогда не доводилось встречать милых, заботливых старушек. К этому времени до нас успевает добраться и старик. Выйдя из коридора и увидев нас, он останавливается, как вкопанный. «Господь всемогущий!» Он прижимает руку к сердцу, глядя на Мора. «Так ты не шутила, Рути?» Он опасливо шагает вперед, жадно устремив глаза на всадника. «Это правда! Вы настоящий?» мор сдергивает подбородок, но выражение его лица не вызывающее, а скорее озадаченное. «Разумеется, я настоящий», — спокойно отвечает он. Старик испускает хриплый, торжествующий вопль. «Вот это да! Будь я проклят! Входите, садитесь!» микеса кэса эссю кэса», — говорит он. Более дикой ситуации я и представить не могу. А учитывая несколько последних недель моей жизни, это кое о чем говорит. Мы оба послушно проходим за радушными хозяевами в кухню. Причем Мор значительно более неохотно, чем я. Он поглядывает на стариков с подозрением, не снимая руки с лука. Он явно не ожидал подобного радушия и не знает, как себя вести. Признать честно, я и сама растеряна. Рут торопится к плите, ставит чайник, а ее муж жестом приглашает нас к расшатанному деревянному столу. «Прошу, вы, наверное, устали с дороги?» Он выглядывает в окно. «Скверная погода для путешествий!» Опускаясь на предложенный стул, я чуть не плачу. Как же давно я не видела от людей ничего похожего на искреннюю заботу. Надо же, я, кажется, успела забыть, что так бывает. Старик, прихрамывая, спешит в другой конец кухни, где Рут достает нам кружки. «Садись, дорогая, я сам», — говорит он. Рут негодующе фыркает. «Это тебе нужно посидеть», — ворчливо отвечает она. «Перетрудишь колено?» и ночью оно будет тебя мучить. «Ох, да у меня теперь все сплошное мучение!» И он вдруг подмигивает мне, а Мор, заметив это, неуверенно поглядывает на нас обоих, пытаясь понять. Рут с напускным гневом замахивается деревянной лопаткой на мужа, который пытается плечом оттеснить ее. «Так ясно! А теперь перестань меня позорить перед гостями и сядь!» «Любит она меня, и все тут», — негромко объясняет нам старик, садясь напротив. Жена через плечо бросает на него ласковый взгляд. Всадник, как завороженный, наблюдает за происходящим между супругами. «Я Роб, а ее зовут Рут», — представляется старик, устроившись на стуле. Мор наклоняет голову. «Я Мор, а она Сара». говорит он, указывая на меня. «Мор!» повторяет Роб в его глазах и страх, и восхищение. Опомнившись, он поворачивается ко мне и учтиво кивает. «И Сара! Очень рад познакомиться с вами обоими!» Я почти так же потрясена и шокирована, как всадник. Мы привыкли к совершенно иным репликам хозяев. А этот диалог — сильно отличается от сценария. «Вы говорите правду?» Морс смотрит на Роба, оценивающий. «Вам приятно познакомиться с нами?» «Ну, конечно! А вы как думали?» В подтверждение своих слов Роб громко хлопает ладонью по столешнице. «Часто к вашему порогу подъезжает один из четырех всадников апокалипсиса?» Рут ставит перед каждым из нас по кружке, обжигающей горячего ароматного чая. Я бормочу слова благодарности, обеими ладонями обхватывая кружку. Морс сосредоточенно склоняется над своим чаем и вдыхает запах, его ноздри трепещут. Рут садится рядом с робом, который ласково похлопывает ее по бедру. «Спасибо за чай!» они переглядываются И в их взглядах есть что-то настолько интимное, что я отвожу глаза. Отставив в сторону кружку, Мор откидывается на спинку стула. На его лице нечто среднее между тревогой и надеждой. Большинство смертных принимают меня куда менее любезно. — Я похож на человека, который боится смерти? — лукаво спрашивает Робб. Всадник внимательно слушает, прищурив глаза. «Я одрехлел, все тело ломит, память уж не та, да и ум подрастерял». Он смотрит на Руд. «Наши дети выросли и оставили нас, а теперь и внуки уже почти взрослые. Если это конец, я рад, что встречу его вместе с женой». Лоб Мора прорезают глубокие морщины. «Это нелегкая смерть», — признается он. Не понимаю, почему он старается выставить себя в дурном свете. Эти люди готовы полюбить его. «Это гораздо лучше, чем мало-помалу выживать из ума и терять память», — подает голос Рут и вздрагивает. «Моя мама так умирала! Терять близких ужасно!» но наблюдать, как смерть забирает их по частям, по кусочкам, пока от человека не останется лишь оболочка, — она качает головой, — нет, это намного хуже чумы. «Мы хотели бы остановиться здесь на несколько дней», — говорит Мор. В «Саре нужны постель, пища и вода». Вот опять. Мор будто нарочно старается испортить впечатление этой симпатичной пожилой пары о нас. Но из этого снова ничего не получается. Старички смотрят на меня все так же ласково и сочувственно. «Это не проблема», — отвечает Роб. «Как я уже сказал, микаса эс сукаса Обратившись к чеканному профилю Мора, я вдруг понимаю, в чем дело. Раньше он никому не нравился, никому и никогда. До сих пор. Вот он и не верит ни Руд, ни Робу. Да и как тут поверить? Люди ненавидят Мора, распространителя смертельной заразы. Я хватаю всадника за руку так резко, что привлекаю внимание хозяев. Не обращая на это внимания, я говорю Мору. Мы можем поговорить с глазу на глаз. Он останавливает взгляд на наших сомкнутых руках, поднимает глаза и смотрит мне в лицо. Без лишних слов он поднимается во все свои шесть с лишним футов так резко, что падает стул. Следом за мной Мор выходит в прихожую. Когда я поворачиваюсь к нему, он оказывается совсем рядом, края одежды соприкасаются. «В чем дело, Сара?» Задавая этот вопрос, он дотрагивается до моих волос, словно не может с собой совладать. «Эти люди не пытаются тебя обмануть, Мор. Они искренне тебе рады. Это полное безумие, на мой взгляд. Но мое мнение ничего не значит, так что...» «Откуда ты знаешь?» — перебивает он, не соизволив хотя бы из вежливости отрицать тот факт, что не верит старикам. Я беспомощно развожу руками. «Просто знаю». Он смотрит на меня, изучающе рассеянно потирая подбородок, обдумывает мои слова. Я стараюсь не фиксироваться на том, как сексуально это выглядит. Наконец, Мор кивает. «Хорошо. Я постараюсь научиться доверять этим людям на том основании, что ты просто знаешь. Я снова хватаю руку и пожимаю. А когда хочу выпустить, он вдруг отвечает на пожатие. «Сара!» — выдыхает он. К руке присоединяется вторая, он держит мою руку в ладонях, бережно, как драгоценный подарок. Глаза у него такие бездонные, что, взглянув в них, я вздрагиваю. Взгляд слишком глубокий, Лицо слишком искреннее. чтобы он ни говорил, мое сердце к этому не готово. Отняв руку, я возвращаюсь в кухню, не дожидаясь, что он пойдет следом. Проходит несколько долгих секунд, я успеваю сесть за стол, прежде чем раздаются его тяжелые шаги. Он садится, не сводя с меня глаз. Я жду слов тех самых, от которых сейчас сбежала, Я уже почти слышу их. Взгляд Мора, однако, ненадолго задерживается на мне и скользит дальше, а тело расслабляется. Он небрежно опускает руку на спинку моего стула. Клянусь, эта рука не остается без внимания. О, нет! Каждая частичка моего тела реагирует на ее присутствие. Все это время Рут и Роб... Бесстрастно наблюдают за нами. При одной мысли о том, что они о нас думают, ладони становятся влажными. «Итак, что же привело вас в наш дом?» — весело спрашивает Рут. «Саре нужен отдых, чтобы восстановить силы», — говорит Мор. «Я чувствую на себе его взгляд, даже отвернувшись. Долгое путешествие сказывается на ней». «Ясно!» — Руд кивает, принимая его слова к сведению. «А ты как? Тебе понадобится кровать?» Мор непринужденно устраивается на стуле, расставив длинные ноги. «Я мор-завоеватель, первый из четырех всадников, пришедших, чтобы покорить мир. Я вечен, и мои силы не иссякают, мне ничего не нужно, чтобы поддерживать их». Вот, значит, как. Рут приветливо поднимает брови. «Если передумаешь, свободная кровать у нас есть. А теперь...» Старушка поудобнее устраивается в своем кресле. «Рассказывайте!» «Как вы, интересно, познакомились!» Она с любопытством смотрит на меня, на всадника и делает глоток чая. Хитрюга она — это Рут. притворяется, будто не замечает, какие странные у нас с Мором отношения. «Я попыталась его убить», — отвечаю я. Рут со стуком ставит кружку на стол. Мой ответ ее, конечно, шокировал. «Я застрелила его из дедушкиного ружья», — продолжаю я, «а потом подожгла». Хозяева теряют дар речи. Пожалуй, не стоило углубляться в такие детали. Похоже, Мор не единственный, кто неправильно отвечает на гостеприимство пожилых супругов. «Теперь она моя пленница», — объясняет всадник. Я наклоняюсь к кружке, чтобы не видно было гримасы. Слишком явно его слова отдают ложью. «А что, если не секрет, вы планируете с ней сделать?» Голос роба звучит приветливо и вежливо, но я чувствую, что если ответ ему не понравится, он выгонит Мора за дверь. Я крепче обхватываю кружку. Вот уж не ждала, что чужие станут за меня заступаться, тем более эти люди, которых так искренне порадовало появление всадника. «Я держу ее при себе», — расплывчато поясняет Мор. И снова этот взгляд всадника. У меня внутри все переворачивается. Я пытаюсь убедить себя, что это от страха. Но нельзя обманывать себя до бесконечности. «Ты чувствуешь, к чему идет дело, Берн?» Ни Рут, ни Роб не обсуждают ответ Мора, но я вижу, что он им не очень-то пришелся по нраву. Если бы я совершила покушение на жизнь человека, ответила бы по закону: у нас смертных предусмотрены наказания за такие преступления. но наказывать меня держа в плену это просто недопустимо. всадник встает резко отодвинув стул я должен позаботиться о коне, не скучайте я ненадолго и так он это сказал так царственно взглянул Будто он тут не незваный гость, а какой-нибудь в чертов король. Не произнося больше ни слова, мор выходит. Без него в кухне становится очень, очень тихо. Наконец Рут прерывает молчание. «Как ты, дорогая?» «Все в порядке, спасибо. Я провожу пальцем по краю кружки, глядя на Рут. «Ну, то есть, все относительно, но я жива и не умираю, а в наши дни мало о ком это можно сказать». Голос предательски срывается. «Я не забыла, что сижу за столом с двумя жертвами Мора». Руд протягивает руку, кладет ее поверх моей и пожимает. «С тобой все будет хорошо», — уверяет она. Я и не догадывалась, как нуждаюсь в этих словах. Глаза тут же начинают подозрительно щипать, я киваю, ее слова придают мне сил. Неправильно. Недостойно пользоваться ее добротой и мужеством, когда именно ей они действительно нужны. «Простите меня», — хрипло шепчу я, — «за... все». Я прошу у нее прощения не только за наше бесцеремонное вторжение в их с жизнь, но и за все те семьи, чьи жизни мы уже растоптали, за то, что не сумела прикончить всадника, и за то, что мне все больше нравится этот монстр. Я прошу прощения за каждую мелочь, за каждую чертову глупость, которую я совершила с тех пор, как Бог решил, что всем нам настало время платить по счетам. Роб отмахивается от моих слов. «Мы получили приказ об эвакуации и знали, чем грозит неподчинение», — говорит он, явно пытаясь снять с меня груз вины. «Садник», — начиная труд — «он же не...» Она шевелит пальцами, подыскивая верные слова. «Не принуждает тебя делать что-то против твоей воли?» «Насилует», — хочет она сказать. Она боится, что Мор меня насилует. «Нет! Нет, что вы!» Я даже машу руками. Мор может быть жестким, но в то же время он галантен на свой необычный манер. Он скорее руку себе отрубит, чем возьмет меня силой. «Он воспринимает наш мир иначе», — говорю я. «Его понимание человеческой природы ограничено тем, что он видит вокруг, да еще тем, что узнает от меня». Но так ли это на самом деле? Я сама до сих пор еще многого не знаю о море. «Извини, если скажу резко», — продолжает руд «всадник может говорить, что он держит тебя в плену, но обращается он с тобой не как с пленницей». У меня перехватывает дыхание. «Не хочу слышать, что она скажет дальше». Он обращается с тобой, как... Ну, как будто ты его интересуешь. Желудок сводит. «Знаю», — тихо говорю я, но признаться, что этот интерес взаимен, у меня кишка тонка. В этот момент дверь открывается и входит Мор. Он первым делом находит меня глазами. И его взгляд красноречиво говорит — что он прямо-таки истосковался по мне. Когда мы успели дойти до такого от взаимной ненависти? Подвинув стул, Мор садится рядом. «Хочешь есть?» Все его внимание сосредоточено на мне. «Все в порядке. Ответ неверный. Другого не получишь». Звучит немного резко. Конечно, Рут этого хватает, Чтобы вскочить и начать собирать на стол орехи, фрукты, сыр, Роб подается вперед. «Не могли бы вы хоть немного нам рассказать о своей природе?» — просит он, меняя тему разговора. Мор нехотя отводит от меня взгляд. «На ваш вопрос есть несколько ответов», — начинает всадник. Говоря, он снимает с плеча лук и отстегивает колчан. «Но скажите, вы христианская сущность?» Не отстает Роб. Вот уж никак не ожидала подобных вопросов от простоватого старичка, балагурившего за кухонным столом. Мор небрежно кладет ноги в ботинках прямо на стол, закинув одну на другую. Не представляю, понимает ли он, насколько груб этот жест, но вид у него вполне безмятежный. Руку он снова кладет на спинку моего стула. «Христиане, мусульмане, иудеи, буддисты. Все они ошибаются и все правы», — говорит он. «Важны не детали, а общая идея. Я чувствую, как всадник перебирает пальцами мои волосы и с трудом подавляю желание придвинуться к нему поближе и замурлыкать». «Честно, я просто таю, когда меня гладят по голове. Моральные устои и любовь, а не религия», — продолжает он, — «вот что важно для Бога». Глаза Роба радостно загораются. «Конечно!» — кивает он. И даже посмеивается, как будто весь этот разговор так уж удивителен. И ведь так оно и есть. Да, Берн, без дураков. «Ах!» Не думал я, никогда не думал, что этот день настанет. Я счастливейший человек. Сижу тут и вижу живое подтверждение его существования. А что вам известно о Библии? Библия — творение человека, а не Бога. Какая польза мне от того, в чем больше ошибок, чем истин? Я напрягаюсь, ожидая, что Роб и Руд воспримут это в штыки, но нет, они смотрят на него благосклонно. Мне кажется, что Мор мог бы сейчас сделать что угодно, даже испортить воздух. Они нашли бы это очаровательным. «А что же тогда истинно?» — спрашивает Рут, подходя к нам с полным подносом закусок и усаживаясь в кресло. что я и мои братья явились на эту землю, чтобы занять ее. И если люди не изменятся, всё будет обращено в прах. И наступит день суда над вами. Мог бы подготовить нас помягче, а не тыкать носом в дерьмо. Роб вытягивает шею. Как же мы должны измениться? Ваша природа порочна. отвечает Мор. «Сердца черствы, а помыслы эгоистичны и направлены на разрушение. Вы убивали и продолжаете убивать себе подобных и других, надругались над природой, враждуете друг с другом. И если ваше поведение не изменится, человек будет истреблен с лица земли». Хрупкой рукой Роб проводит по поредевшим седым волосам. это задача не из легких», — печально отвечает он. «Поэтому человечество и будет уничтожено». Мор константирует это с такой уверенностью, что меня передергивает. Он не верит, что мы способны измениться. Роб весь обратился вслух. «Но есть хоть какой-то шанс, что этого не произойдет?» Мор колеблется. «Да», — отвечает он наконец, — «шанс есть. Пока смерть не проскачет по земле и окончательно не признает смертных негодными, пока сам Господь не отдаст нам окончательный приказ, шанс есть». Этой ночью я лежу без сна. Мысли мечутся и отказываются уняться. Даже когда мне кое-как удается успокоить их, сон все равно не идет. Поэтому, услышав смех на другом конце дома, я тут же просыпаюсь окончательно. Мор все еще сидит в обществе пожилой пары. Разговор идет о вещах, которые не укладываются в моей голове. Судя по отдельным словам и обрывкам фраз, доносящимся до меня, я догадываюсь, что они говорят о Боге и религии. Складывается впечатление, что с этими старичками всадник беседует куда откровеннее, чем со мной. Поразительно, но я чувствую укол ревности. Я даже и не хочу обсуждать с мором Бога, так что непонятно, что меня так задевает. Ты хочешь, чтобы с самыми сокровенными мыслями он делился с тобой и только с тобой. Мысль о том, что он доверяет этой паре вещи, которые отказался рассказывать мне, вызывает не только ревность и зависть. Это по-настоящему больно. Ты просто его пленница, хотя постоянно забываешь об этом. Покрутившись в кровати без сна, кажется целую вечность, я слышу, как скрипят отодвигаемые стулья, следом раздается шарканье ног в мягких тапочках, рут и роб побрели в спальню. Напрягаю слух, чтобы различить еще что-нибудь. С каждой секундой все бесповоротнее, стряхивая с себя сон. Нет ничего. Мор остался там и сидит один в темноте, Намного позже, когда скрип стула будет меня уже в сотый раз, слышится, наконец, тяжелая поступь всадника. Он выходит в коридор, шаги приближаются. Сердце колотится. Он идет ко мне? Мысль, от которой раньше мне становилось тошно и страшно, теперь наполняет радостным волнением. Я слышу, как он останавливается перед дверью моей комнаты. Тишина затягивается. Чем он там занят? Поворачивается дверная ручка, и он входит. Я едва различаю в темноте его силуэт. Или скорее тень, очень большую и темную среди других теней. Она выглядит зловеще, заполняя дверной проем. Мор подходит к кровати и садится на пол. прислонившись спиной к стене. «Не знаю, как мне себя вести, что делать. Предполагается, что я давно уснула. Но на самом деле все не так. И это кажется мне серьезным, ужасным обманом. Должен же мор понять, что я не сплю, разве нет? Мне кажется, для спящей я слишком громко дышу и слишком неподвижно лежу». «В число растущего списка моих пороков входит и трусость», — говорит Мор в темноту. «Вот и сейчас я явился к тебе украдкой, как тать в нощи, потому что боюсь, что днём ты ни за что не станешь меня слушать». Какой же у него сейчас тихий голос. «А я должен признаться тебе во всем». что лежит у меня на сердце. Вот оно как. Это становится интересным. И уж теперь-то чертов сон слетает с меня окончательно. Ты кажешься мне прекрасной, милая Сара. Такой прекрасной. Но твоя красота ранит, как ранят мои стрелы. Потому что я помню, что ты не такая, как я. Рано или поздно ты умрёшь. И это всё сильнее тревожит меня день ото дня. Я заставляю себя дышать ровно, сдерживая готовый сорваться приглушённый всхлип. Никто ещё не говорил со мной так. «Признаюсь», — продолжает Мор, «я не понимаю, что со мной происходит. Никогда за всё своё долгое существование... Я не испытывал ничего подобного никогда до тех пор, пока не пришел в твой мир в этом теле, позволяющем мне испытывать чувства. Но до того, как я встретил тебя, все эти чувства ограничивались яростью, пылавшей во мне. Я хотел только одного скорее покончить с этим проклятым человечеством. И лишь после того, как я встретил и узнал тебя, Причем сначала я и тебя возненавидел. Я смог постичь слова Господа о милосердии. Он произносит это так, что мне ясно, это слово имеет первостепенную важность. И теперь я понимаю, почему для твоего рода еще существует надежда. Потому что наряду с дурным в вас есть это. «Ладно, одно хорошо. Парень не догадывается, что я не сплю и слушаю его. В этом я уверена на сто процентов». «Я даже не в силах понять, что это такое», — продолжает он. «Знаю только, что чувствую это, когда вижу тебя и когда думаю о тебе. Когда мы вместе скачем по дороге, и я обнимаю тебя». я тоже ощущаю это, а когда ты смеешься, мне кажется, что я могу умереть. это странное, мучительное наслаждение, и все это неимоверно трудно для понимания. Я не понимаю, как боль и нежность могут жить бок о бок. Он вздыхает и подняв голову Смотрит в потолок. «Если ты не обращаешь на меня внимания, я не нахожу себе места от беспокойства. Мне кажется, что солнце перестало освещать мир. А когда ты мне улыбаешься, когда смотришь на меня так, словно видишь мою душу, о, тогда я чувствую, тогда мне кажется, будто я охвачен пламенем». Будто это ты призвана Богом сравнять с землей мой мир. Он добивает меня по полной программе. Ни один человек никогда не разговаривал со мной так, как он. Никто даже и не думал обо мне так. И я этим абсолютно обезоружена. Мор встает и тихо идет к двери. У выхода он задерживается. «Сам не знаю, к добру или к худу», — говорит он, оглянувшись, — «но ты изменила меня бесповоротно и неизгладимо». Только когда шаги моро стихают в конце коридора, я всхлипываю. Скверно уже то, что меня так тянет к нему физически. Но если бы влечение этим ограничивалось... от слов Мора моё сердце дрогнуло и боюсь рано или поздно садник-завоеватель покорит и его